Можно ли в трудную минуту друга попросить, чтобы он сказал такую фразу, что «ты мне нужна»? Или это будет с его стороны как бы, ну, на поводу страха моего? Да, неправильно будет его попросить. Mm. Неверно. Еще вопрос. Потому что, чтобы быть нужным, надо опять же учиться творить в том русле, которым задает вашу совместную жизнь мужчина. Если он рядом стоит, и ты пошла за ним, то быть нужной на пути, который он творит, это задача, которая призвана привести тебя к познанию того, что он творит, где ты будешь учиться чувствовать, видеть, что он творит, замечать какие-то нюансы, происходящее на этом поприще, и где ты уже постепенно осмысливая, творимое мужчиной, уже учишься быть полезной. И когда ты все больше этому учишься, то ты неизбежно будешь естественно становиться все более нужной, потому что ты умело начинаешь помогать. Но быть нужной — это прежде всего большая-большая задачи, которые вы должны суметь решить, и просто проговаривать для вас эти слова, которые могут не соответствовать реальности, это совсем не есть то, что вам нужно, и то, что может быть полезным. что мужчина это может сказать только лишь угождая вашему желанию, чтобы вы не раскопризничались, не разругались, не расплакались. Но а на самом деле, если он так не считает, неужели от этого становится легче? Он сказал, и ладно, вот это самое главное. Пусть даже если на самом деле этому не соответствует, но ведь это же будет ложь. И так можно привести все к большому слому в вашей семье, ведь не зная истинных причин, не, не умея в истинном смысле быть нужной, Успокоившись на этих словах, ты так и не приложишь нужных усилий к тому, чтобы быть нужной. А это потихонечку сведет на нет все ваши взаимоотношения. Так что не надо это просить, говорить. Лучше постоянно стараться и верить, что ты сможешь научиться быть полезной ему. Потому что тут вера такая в себя тоже должна быть. Если прежде себе толдычить, да я так ничего не смогу, да я не умеха, у меня так ничего и не получится. Если вы сам себе будете это доказывать, то, конечно, у вас ничего не получится. Надо прежде всего поверить, что вы сможете быть полезны. Вы же хотите этого, но если хотите, это уже дает вам право, чтобы вы верили в то, что вы сможете это сделать. Все. верьте в себя и учитесь.